Дорогие друзья. Мы начинаем цикл чтений по книге Хелен Андолен Очарование женственности. Первое издание Очарования женственности состоялось в 1965 году. И уже тогда было продано свыше 2 млн экземпляров этой книги. Её успех, однако, измеряется не столько количеством проданных экземпляров, сколько количеством жизни, который она изменила. Очарование женственности было написано для того, чтобы возродить вашу надежду быть желанной и любимой в браке, и предложить принципы, которые помогут вам завоевать искреннюю любовь мужчины. Первый шаг к счастливому браку это понимание, что вся жизнь подчиняется законам. Природа Музыка, искусство и все науки. Эти законы непреложны. Жизнь в гармонии с ними даёт здоровье, красоту и избыток. Несоблюдение этих законов приводит к искажениям и разрушению. Законы человеческих отношений точно так же непоколебимы. Эти законы функционируют независимо от того, понимаете вы их или нет. Вы можете быть счастливыми в браке, потому что исполняете их, или несчастными, потому что нарушаете, не ведая того, что они существуют и действуют. Из-за незнания законов супружеских отношений возникает множество ненужных проблем, ведущих к несчастью в браке. Мы видим, что одна женщина счастлива, почитаема и любима, а другая счастлива. не менее привлекательная и не менее очаровательная, обделена вниманием, несчастна и разочарована. Почему? Эта книга объясняет, почему так происходит, поскольку она преподаёт законы, которые должна исполнять женщина, если она хочет быть любимой, почитаемой и обожаемой.